Глава двадцать первая Мы поднимались рядом с черной поверхностью камня, как медленный лифт. Отличная мишень для всякого с оружием и метким глазом. Мне приходилось наращивать скорость постепенно, чтобы наша конструкция не развалилась. Но я постарался задать максимально возможное ускорение и выдержал этот режим, пока мы не достигли максимальной скорости подъема. Гравитатор стал ощутимо излучать тепло, так как ему приходилось работать на полную мощность. Было бы чертовски неприятно, если бы он сейчас отказал. Мимо проносились глубокие бойницы к счастью, никем не охраняемые. Черный камень сменился серой стеной, и наверху показалась зубчатая вершина парапета. Я направил наше сооружение прямо к ней и убрал мощность, как только мы достигли края. Ускорение подняло нас вверх к высокой ярке, после чего события потекли с нарастающей быстротой. На стене было двое часовых. Удивленные и явно растерженные, они готовились открыть огонь, но мы с Ангелиной выстрелили первыми из игольных пистолетов, чтобы остаться необнаруженными, возможно, дольше. Часовые рухнули в полной тишине, их лица и шеи напоминали подушечки для булавок а я переключил двигатель для приземления. Посадка. Внизу не было ни дворика, ни надежной крыши. Мы приземлились на куполообразную кровлю большого цеха, сделанную в виде из стеклянных панелей, закрепленных на металлических балках. Приближаясь к ней, мы со страхом смотрели на нее, и я включил гравитатор на полную мощность, чтобы остановиться. Нас основательно тряхнуло. Наша хилая летательная конструкция хрустнула, изогнулась и начала разваливаться. Купол был слишком близко, и остановиться мы не могли. Шесть пар ботинок ударили одновременно, и около шести тысяч квадратных метров стекла полетело вниз. Это было великолепно. Бесшумная внезапная атака и серые привидения, проникшие в крепость. Так это было задумано. Основная рама звякнула и наклонилась, некоторые балки заскользили по ней. У меня мелькнула мысль, что сейчас и мы последуем за всем тем стеклом, которое теперь со звоном билось внизу, где все звуки сливались в одну громкую какафонию. Затем гравитатор заискрил, сделал последний рывок и загорелся. — Обрезайте крепление, — закричал я, обрывая стропы, крепившие гравитатор к нашей конструкции. Они сопротивлялись, резали руки, но, наконец, поддались. Гравитатор упал вниз, в зал, где вопили находящиеся там люди, и взорвался. Я со вздохом бросил туда несколько дымовых и зажигательных гранат, чтобы усилить панику. Так, теперь о нашем присутствии все знают. Я отскочил в безопасное место. Нужно быстрее выбраться из этого ада и приступить к делу. Мы осторожно двинулись вперед, отбрасывая стекло, которое скользило вместе с балками по наклонной раме, и, наконец, добрались до безопасного пропета. — Включи рацию, — сказал я Дину. — Прикажи своим ребятам свернуть атаку, если они нигде не прорвались, но стрельбу пусть не прекращают. — Они были отбиты со всех сторон. — Тогда прикажи им поберечь себя. Мы сделаем изнутри. Мы двинулись. Ангелина и я шли впереди. Отсюда мы могли подавить всякое сопротивление, которое могло возникнуть, в то время как остальные прикрывали фланги и тыл, двигались быстро. Нам нужно было торопиться. Все беспорядок по мере продвижения, если мы хотели найти его. Первая дверь пропустила нас на огромную винтовую лестницу, уходившую вниз в бесконечность. Мне не понравился вид, поэтому я швырнул вниз несколько гранат, и мы прижались к стене. Куда? спросил Ангелина. — Расположение здания наверху более плотное, чем во всем этом районе. Начал я, но тут что-то взорвалось, и Ангелина сбила снайпера с окна наверху точным выстрелом на Мы совершили небольшую пробежку, а затем прижались к стене над прямым спуском в нижнюю аллею, пока я выбивал закрытую дверь. Это место было придумано сумасшедшим. Надо было знать его, чтобы оценить все это. Коридоры, лестницы, стены, пересекающиеся под острым углом. В одном месте нам пришлось ползти на четвереньках под низким потолком. Именно здесь произошло первое несчастье. Пятеро из нас уже выбрались из этой комнаты, когда потолок бесшумно и быстро опустился на нашего замыкающего, прежде чем тот успел издать хотя бы звук. Нас прошиб холодный пот. Враги, которых мы встречали, были в основном безоружны, либо они разбегались, либо мы уничтожали их иглами наших пистолетов. Теперь мы двигались в полное молчании и так быстро, как могли, между бессмысленно декорированными стенами и старались не смотреть на ужасные рисунки, которые покрывали, казалось, каждый метр свободной поверхности. «Минутку!» — тяжело дыша, — проговорила Ангелина когда мы вышли через широкую арку к лестнице, скрывающейся от глаз далеко внизу, причем ступеньки ее были разной высоты. Ты знаешь, куда мы идем? — Нет, точно, — пропахтел я в ответ. — Просто мы пресекаем всякое сопротивление, удаляясь от места внедрения и распространяем панику. Я думал, у нас более важные задачи. Например, найти его. — У тебя есть какие-то предложения? — Признаться, я поторопился это выпалить. И Ангелина незамедлительно ответила с приторной улыбкой. — А как же? — Попробуй включить детектор темпорального поля, который висит у тебя на шее. Надеюсь, мы не зря принесли его сюда. Именно это я и собирался сделать. Я селгал, пытаясь скрыть тот факт, что начисто забыл о нем в пылу атаки. Стрелка поколебалась и указала точно на пол под нашими ногами. — Вниз! И только вниз! — приказал я. Там, где работает машина времени, должен быть и он тот, из кого я сделаю котлету. Для меня это значило слишком много, поскольку это была третья и последняя попытка. Я подготовил специальную бомбу, на которой написал его имя. Это была адская смесь концентратора гарантирующего коагуляцию протонов в радиусе пяти метров с порции отравленной шрапнели и термитным зарядом который должен сжечь его сгущенное отравленное тело после этой паузы сражение возобновилось с новой силы струя пламени и дыма из огнемета преградила на время путь вниз по лестнице опаленный закопченные, мы проскользнули через дыру, которую я прожег бластером в комнату, напоминающую лабораторию. Ряды реторт и колб тянулись во всех направлениях, теряя среди хрустальных шаров. Темные жидкости, испаряясь, насыщали воздух тяжелым запахом. Рабочие не были вооружены и попадали на пол перед нами. Теперь мы продвигались медленнее и даже позволили себе остановиться и отдохнуть. — — Уф! — сказала Ангелина, переводя дух. — Ты видел, что в этих сосудах? — Нет, я не хочу. Пошли. Если что и могло вывести из себя всегда спокойную Ангелину, так это мое нежелание видеть вещи, на которые указывала она. И я был рад, когда мы пересекли последнюю комнату и оказались перед другой лестницей. Мы подходили все ближе к цели. Сопротивление росло, и нам приходилось буквально прорубать себе дорогу. Тот факт, что защищающиеся были вооружены, кое-как позволил нам пробиться. К счастью, большая часть оружия была пущена в ход на стенах, а потому эти люди выходили на нас с ножами, прутьями, металлическими полосами и тому подобной дребеденью, даже с голыми руками. Вопя и толкаясь, они задерживали нас только своим численным превосходством. И здесь нас постигло еще одно несчастье когда человек со шпагой вынырнул из боковой ниши и проткнул марсианина, прежде чем я успел выстрелить. Они умерли одновременно, и нам осталось только покинуть их и продолжать пробиваться. И тут я, посмотрев на часы, остолбенел. Мы опаздывали. «Подождите — Подождите! — громко крикнул Диен. — Стрелка никуда больше не показывает. Я дал сигнал остановиться в широком проходе, и они развернулись, прикрывая фланги. Я посмотрел на детектор темпоральной энергии, который нес Диан. Куда он показывал? Когда ты в последний раз смотрел на него? Прямо вперед, по этому коридору. И стрелка не наклонялась, как будто машина, на которую она указывала, находится на этом уровне. Прибор работает только тогда, когда темпоральная спираль заряжена. Видимо, она уже отключилась. — Мог он уйти? — спросила Ангелина, высказывая вслух то, что я пытался выкинуть из головы. — Вряд ли, — сказал я, сделанной уверенностью. — В любом случае нужно пробиваться, если возможно. Итак, последняя попытка вперед — вперед! Мы прорвались и столкнулись еще одной бедой, когда пытались пройти аллеи деревьев со свисающими ветвями, сплошь покрытыми иглами. Иглы были смазаны ядом. В конце концов я сжег их последние термитные гранаты. Обмундирование и гранаты недолго служат. Затем произошла мимолетная перестрелка в конце коридора, опустошивший мой игольный пистолет. Я отшвырнул его в сторону и ударил в тяжелую дверь, перекрывающую проход. Ее нужно было бы взорвать, а гранаты кончились. Я повернулся к Ангелине как раз в тот момент, когда плита, соединенная с дверью, скользнула вверх. — Ты проиграл последний бой, — сказал он, гнусно ухмыляясь с экрана. — Я всегда ждал этого разговора, — ответил я и обратился к Ангелине на языке, которого он не понимал. Гранаты еще остались. — Я говорю, а вы слушайте, — сказал он одна, — ответила Ангелина. — Я весь внимание, — сказал я ему, — и шепнул Ангелине, — взорви эту дверь. Я разместил всех нужных людей в надежном месте в прошлом, где нас не найдут. Переправил туда все нужные машины, все необходимое для создания темпоральной спирали. Я ухожу последним. Когда я уйду, спираль саморазрушится. Граната взорвалась, но дверь осталась в раме. Ангелина расколола ее разрывными пулями. Он продолжал говорить, как будто ничего не произошло. — Я знаю, кто ты, маленький человек из будущего. Знаю, откуда ты. И вот я уничтожу тебя до того, как ты родишься. Я уничтожу тебя, мой личный враг, а потом прошлое и будущее, и вся вечность будут мои, мои, мои. Он орал и размахивал руками, а дверь тем временем упала, и я первым ворвался внутрь. Мои пули крушили тонкую механику спирали. Бомба с надписью «Он» сверкнула в воздухе, но он уже использовал темпоральную спираль, Ее зеленый свет угасал. Он ушел, а спираль осталась никому не нужной. Моя бомба взорвалась и причинила больше вреда нам, чем ему, тому, кто только что исчез, тому, кому она предназначалась. Мы попадали на пол, когда смерть засвистела над нами. Когда мы подняли голову, спираль рассыпалась и дымила. Он заговорил снова в то время как ствол моего пистолета смотрел на него. — Я сделал эту запись на тот случай, если мне придется вас покинуть, за что прошу меня извинить. Он захихикал над собственной плоской шуткой. — Теперь я ушел. Ты не сможешь последовать за мной, но я смогу преследовать тебя сквозь время и уничтожить с тобой другие мои враги. И я хочу, чтобы они тоже увидели мое величие. Они умрут, вы все умрете. Я контролирую вселенную вечность, я уничтожаю мир, я уничтожу землю. Я оставлю вам время подумать и помучиться. Вы не сможете избежать этого. Через час все ядерное оружие на этой планете будет взорвано, земля будет уничтожена.